Ночь, дополняющая до шестисот шестидесяти. Когда же настала ночь, дополняющая до шестисот шестидесяти, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что Гариб сказал аль пойди и узнай мне сведения о моих людях. И он вернулся и сказал, у твоего города стоит большое войско. А причиной его прихода было то, что Аджиб пришел с войском Яруба ибн Кахтана и осадил мусульман и вышли Аль-Джамракан и Садан, и пришли к ним Аль-Кайладжан с Аль-Кураджаном, и разбили войско неверных. И Аджип обратился в бегство и сказал, «О, люди, если вы вернетесь к Ярубу ибн Кахтану, когда его войско перебито и убит его сын, он скажет, о, люди, если бы не вы, моих людей и моего сына не убили бы, и убьет нас до последнего. Мое мнение, что нам следует отправиться в страны Индии и войти к царю Тарканану, и он отомстит за нас. И люди Аджибы сказали ему, «Веди нас, да благословит тебя огонь». И они шли дни и ночи, пока не дошли до города Хинда. И они попросили разрешения войти к царю Тарканану. И тот позволил Аджибу войти, и Аджиб вошел, и поцеловал перед ним землю и пожелал ему того, чего желают царям, а потом сказал, «О, царь, защити меня, да защитит тебя огонь, обладатель искр». Еда хранит тебя мрак ночи мрачной тьмой. Царь Индии посмотрел на Аджиба и спросил его, кто ты и чего ты хочешь? И Аджиб сказал, я Аджиб, царь Ирака. Мой брат меня обидел. Он последовал вере ислама, и рабы стали ему послушны. Он овладел многими странами и все время гонял меня из одной земли в другую, и вот я пришел к тебе искать защиту у тебя и у твоей власти. И когда услышал царь Индии слова Аджиба, Он стал вставать и садиться, и воскликнул, клянусь огнем, «Я отомщу за тебя и никому не позволю поклоняться не огню моему владыке». И потом он кликнул своего сына и сказал ему, «О, дитя мое, приготовься и иди в Ирак, погуби всех, кто там находится, свежи тех, кто не поклоняется огню, пытай их и уродуй, но не убивай, а приведи ко мне, чтобы я подверг их пыткам всякого рода, дал бы им вкусить унижение». и сделал бы их назиданием для тех, кто получается в наше время. И затем царь выбрал восемьдесят тысяч бойцов на конях и восемьдесят тысяч бойцов на жирафах и послал со своим сыном десять тысяч слонов, на каждом из которых были носилки из сандала с решетками из золотых тростей, а пластинки и гвозди на этих носилках были золотые и серебряные. И на каждых носилках стоял престол из золота и изумруда, И еще он послал колесницы с оружием. На каждой колеснице было восемь человек, сражавшихся всевозможным оружием. А сын царя был храбрецом своего времени. И не было ему в доблести соперника. И звали его Рад-Шах. И он собрался в десять дней. И воины ехали подобные кучи облаков в течение двух месяцев, пока не достигли города Амана и не окружили его. И аджи радовался, думая, что он победит. А Аль-Джамракан с Саданом и все богатыри вышли на середину поля и ударили тогда в барабаны и заржали кони, а Аль-Кайладжан наблюдал все это. И он вернулся и рассказал обо всем царю Гарибу, и тот тоже сел на коня, как мы упомянули, погнал своего скакуна и въехал в войско неверных, ожидая, кто к нему выступит и откроет врата войны. И выехал также Садан-Гуль и потребовал поединка. И выступил к нему богатырь из богатырей Индии. И Садан не дал ему времени установиться, и, ударив дубины, раскрошил ему кости. И он растянулся на земле. Затем выступил к Садану второй, и он убил его, и третий, и он повергнул его. И Садан до тех пор убивал, пока не убил 30 богатырей. И выступил тогда к нему богатырь из Индии по имени Батташ Аль-Акран, повергающий богатырей. А был это витязь своего времени, стоивший пяти тысяч витязей на поле битвы, в бою и сражении, и он был дядей царя Тарканана. И когда Батташ выступил против Садана, он сказал ему, «О, вор из арабов! Разве достиг твой сан того, что ты убиваешь царей Индии и ее богатырей и берешь в плен ее витязей? Сегодняшний день — последний день твой в земной жизни». И когда Саддан услышал эти слова, его глаза покраснели, и он ринулся на Батташа и ударил его дубиной, но удар не удался. И Саддан перевернулся увлекаемой дубиной и упал на землю, и не успел напомниться, как был связан и закован, и нечестивые потащили его к себе в лагерь. И когда Аль-Джамракан увидел своего товарища пленником, он воскликнул «Эй, за веру Ибрахима, друга Аллаха!» и, ударив пяткой своего коня, понесся на Батташ Алякрана. И они горцевали некоторое время, а затем Батташ бросился на альджамракана и, потянув его за рукав, сорвал его с седла и бросил на землю. И его связали и потащили в лагерь нечестивых. И к Батташу все время выступал предводитель за предводителем, пока он не взял в плен двадцать четыре предводителя мусульман. И когда мусульмане увидели это, они огорчились великим огорчением. А Гариб, увидев, что постигла его богатырей, вытащил из-под колена золотую дубину весом в сто двадцать ритлей, а это была дубина Баракана, царя Джиннов. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.